Долго любоваться не дали, оттёрли взад. Скорее Як Фроллан рисовался на высоте, всё как договорились. Скорость даже заметно за 200, для чаек вполне комфортная, видимо, из последних серий бомбёр. Фролу, конечно, сложнее, челноком шныряет, то чуть вперёд, то обратно. Внизу сплошная зелёнка тянется. лешь изредка перерезаемые полосками дорог до да ленточками рек имея профи штурмана вдоль железки грех идти и дольше получится и служба наблюдения за воздухом у фрицев хорошо поставлена за ложетом игом немцы же больше по городам да посёлкам а те на железке преимущественно на высоте уже солнечно Бездонная синева развернулась во всё небо и словно всасывает взгляд. Немцев надо думать, мессеров следует ждать минуту на минуту. Потому что такой вот взлёт тяжеленного бомбовоза с аэродрома в глубине уже оккупированной территории определённо не спроста и без внимания остаться не может, усиленно кручу головой. Впрочем, как всегда, очень полезное упражнение, жизненно. Так вот, в Российской Федерации тогда вовсе иначе всё получилось. И где-то году в 14, там, если память не изменяет. Собственно, спустя пару месяцев всего та лишь после того, как мусульмены потребовали шариатские суды узаконить. Действовали они давно уже, но как бы негласно. то ли правкатар, то ли придурки, полагаю, и тех и тех хватало, как бы и не поровну. Пообещали Москву кровью залить, и залили, далеко не только Москву, больше своей, в которой захлебнулись. Мне тогда впервые пришлось, ну иначе никак было, а ведь до того такой бардак в мозгах имел, мультикультура и всё такое. Занимайтесь любовью, а не войной. Так вот, через пару месяцев где-то нарыл Рамзан некие записи своего, ну, царства ему небесного папы Ахмеда. Типа, скрыжали. Отнёс в исламский университет свой чеченский, что в Грозном. Там посмотрели, изучили, просчитали, и вышло так, что рот их восходит пророку Магомеду. Мухаммаду, то есть, по прямой значительной линии. Что ж, полагают, так оно и есть, имея в виду прошедшие с тех пор многие века. Наверное, не в родственниках пророк, а немногие остались среди потомственных мусульман. Нет, не пророк, поскольку Магомед был последним, но крайний, как сказали бы летуны, рави и снада. То есть наш конец сбочки передававших истинное значение хадисов. Ну, в смысле того, что сказал, совершил или одобрил пророк. Это мне один чеченский спецназвец объяснил на досуге. Они нас буквально спасли. В конце 19-го это было, когда оккупировав Грузию, со всеми снова её уже к тому времени Абхазиями, осетинами и Азербайджаном в придачу. Турки попытались было в Северный Кавказ двинуться, позиционируя себя лидерами исламского мира. После достаточно лёгкого захвата всех сил из Палестины, Ирака, Северной Африки, части Франции, Испании и так далее. В Ка операции саудитами и эмиратовцами. Турки вроде как силовая часть, а арабицы зам по идеологии, но дозначно первый. Получили поносу для начала, а потом и до остальных частей тела дошло, но трошки позже. К тому времени, однако, у нас уже чётко кадыровский ислам господствовал, так мы его называли. А сами Кадыровского толка, мусульмане, ортодоксальным или истинным. Да славно не воспроизведу, лучше и не пытаться, иначе можно и по морде, несмотря на всю веротерпимость. Любые верующие приблизительность в такого рода делах не приемлют, но что-то вроде Аллаху, да пребывать во славе всеобщей, и убивая ныне неверного, тыт не маешь у господа не только будущего вполне возможного правоверного, но и его, скорее всего, правоверных детей, не говоря уже о его точно правоверных внуках. И потом, счастливому в блаженстве своём правоверному нет необходимости унижать неверных демонстрацией своей избранности и искать радости в правоверии на показ. Та муже, в разумлении истинно верующего, угодно Аллаху обращение неверного, ну и типа ещё открывая сердцем к братьям по вере, истинный мусульманин должен быть вдвойне предупредителен к неверцам, ибо искренне прозрение залучших душ вдвойне угодно Аллаху. Ну и всё такое прочее. Короче, Та реализм данной версии ислама не то что не воспринимала изначально и категорически, но даже и называть террористов-самоубийц шахидами полагала смертным грехом, что собственно и требовалось прежде всего самим мусульманам. Где-то за пару лет прочно утвердившись на Кавказе, направление это победоносно проследовало в значительную часть остального мира. не только исламского, как сказал как-то Рамзан. Каждый человек судит по себе обо всём, в том числе и о Боге, в меру своего разумения. Поэтому и получился у этих людей Бог таким вот злобным, полоумным маньяком, фанатиком, жаждущим крови, который не имеет с Аллахом абсолютно ничего общего. Действительно, одно время появилось множество таких вот направлений: фундаменталисты, ваххабиты, салафиты и прочие, словно соревнувавшиеся промеж собой в беспредельной тупости и жестокости. Никогда не забуду, как отправили меня за отричное поведение целую третью четверть, ничего выдающегося не натворил. совершенно исключительный случай в Египет отдохнуть да осмотреться с тёткой бабушкой, ну, Машей, которая Мириам, а также детьками и братьями, тёткой с сестрой, с до Светкой. Сначала в Каир. Так там добрых полсамолёта кавказских парней было, молодых, крепких, симпатичных, весёлых, очень простых. Явно с гор или около того. учится летели в исламу у братьев мусульман там уже в это время события начались известные а через года 4 где-то всего всё кардинально поменялось во-первых туристы наши почти перестали в египет летать символьно надо в парандже загорать а во-вторых учиться уже к нам потянулись в грозный казань махачкалу уфу и так далее из Средней Азии и не только. В Германии, например, когда началось, почти все тамошние турки ортодоксами уже были, включая серых волков, которым очень не нравилось то, что фундаменталисты на их исторической родине творили. Косавары же наоборот, все как один. Ну и ни капельки даже и не жалко, как и тех, что в том норвежском лагере, где к тому времени готовились вполне полноценные уже, прошу прощения, шахиды. Себя под наркотой подорвать немного ума надо. Нормально хранять лагерь гораздо сложнее, особенно мглистым дождливым ранним утром, которое, собственно, еще и не утро, но уже и не ночь. Кавказцев, кстати, нечего. Тогда у меня где-то с половину группы было, и никто ничего, как говорил тот же Рамзан, кавказцы, русские, неважно. Мы тут промеж собой сами как-нибудь разберёмся. Лесть не надо со стороны. По рукам получите, и от русских, и от кавказцев, да и остальные все ещё добавят россияне.